Карл принялся очень медленно есть. Немного погодя, заметил, что все на него смотрят. Он встал и отошел в сторонку. Когда вернулся, уже не жевал. — Десять минут, — сказал Любенталь, бросив взгляд на свои никелевые часы. — Отличное время, Карл. Я бы так не сумел. Я бы дольше десяти секунд не продержался. — Лео... А нельзя твои часы на еду обменять? Спросил 509-й. Сегодня ночью ты ничего на еду не обменяешь. Даже золото. Можно печенку есть, сказал Карл. Что? Печень. Свежую печенку. Если сразу вырезать, можно есть. Откуда вырезать? Из мертвяков. Кто тебе это сказал, Карл? Немного погодя спросил Агасфер. Блацик. Какой еще Блацик? Блацик из лагеря в Брно. Он говорил, лучше, мол, так, чем самому подыхать. Мертвяки все равно мертвые, их так и так сожгут. Он много еще чему меня научил. Он мне показал, как прикинуться мертвым, а еще как убегать, когда сзади стреляют. петлять надо и голову то вверх, то вниз, и как в общую могилу падать, чтобы потом не задохнуться, и как ночью из нее выбраться. Блацик много всего знал. — Ты тоже, Карл, знаешь достаточно. — Конечно. Иначе бы я тут с вами не был. — Верно. Но давайте о чем-нибудь другом подумаем. Надо того мертвеца... В вещи Бергера переодеть. Это было легко. Труп еще не окоченел. Сверху они набросили еще несколько трупов. Потом снова присели отдохнуть. А Гасфер впал в полголоса начал что-то бормотать. «Тебе этой ночью много придется молиться, старик», — мрачно сказал ему Бухер. А Гасфер поднял глаза. Некоторое время он прислушивался к дальнему рогту. «Когда они убили первого еврея и не отдали убийцу под суд, они приступили закон жизни», — сказал он с расстановкой. Они смеялись. Они говорили, что такое парочка жидов по сравнению с Великой Германией. Они отводили глаза. За это их сейчас карает Бог. Жизнь есть жизнь, даже самая никчемная. Он снова принялся бормотать. Остальные молчали. Становилось холодно, они прижимались друг к другу все тесней. Шарфюрер Броер разлепил глаза. Спросонок включил лампу рядом с кроватью. В тот же миг над его письменным столом вспыхнули два зеленых огонька. Это были две маленьких электрических лампочки, искусно вмонтированные в глазницы черепа. Если повернуть выключатель еще раз, все лампы в комнате погаснут, и только череп будет сверкать в темноте глазами. Интересное зрелище. Броер его очень любил. Это была его придумка. На столе стояла тарелка с крошками из пирожного и пустая кофейная чашка. Рядом лежало несколько книжек. Приключенческие романы Карля Мая. Круг литературных интересов Броера ограничивался ими, да еще непристойной книжонкой о любовных похождениях некой танцовщицы. Зевая, он сел в кровати. Вкус во рту был омерзительный. Некоторое время он прислушивался. В боксах карцера было тихо. Тут никто не осмеливался шуметь. Броер живо обучил бы такого крикуна дисциплине. Он пошарил под кроватью и вытащил оттуда бутылку коньяка, потом достал со стола рюмку, налил и выпил. Снова прислушался. Окно было закрыто, но все равно ему показалось, что он слышит грохот орудий. Он снова наполнил рюмку до краев и опрокинул залпом. Потом встал и взглянул на часы. Было полтретьего. Поверх пижамы он натянул сапоги. Сапоги нужны. Он любил бить в живот, а без сапог какой удар? В пижаме тоже удобно, потому что в карцере очень жарко. Угля у броера навалом. Это в крематории с углем туго, а броер запасы вовремя. Ему угля хватит. Он медленно пошел по коридору. В каждом боксе было окошечко, куда можно заглянуть. но броеру заглядывать не обязательно он знал свою машинерию и очень гордился этим выражением иногда он еще называл карцер своим цирком и тогда со своим неизменным хлыстом казался сам себе укротителем он обходил свои боксы как коллекционер вин обходит свои подвалы и так же как коллекционер выбирает старейшее вино так и броер решил сегодня взять в оборот своего старейшего постояльца это был люббе из бокса номер семь броер отпер дверь бокс был тесный притесный и жара в нем стояла неописуемая там вовсю шпарила большая батарея центрального отопления включенная на полную мощность. К трубам на цепях за руки и за ноги был подвешен заключенный. Он был без сознания и почти сполз на пол. Бройер некоторое время на него смотрел, потом принес из коридора лейку с водой и начал поливать арестанта, как засохшее растение. Вода, попадая на трубы отопления, шипела и испарялась. Люба не пошелохнулся. Бройер отомкнул замки на цепях. Обожженные руки упали плетьми. Остаток воды из лейки вылился на распластанное тело. На цементном полу образовалась лужа. Броер вышел в коридор налить лейку. Там он остановился. Двумя боксами дальше кто-то стонал. Броер поставил лейку, отпер дверь бокса и по-хозяйски зашел внутрь. Было слышно, как он что-то бормочет. Потом раздались глухие удары. скорее всего сапогами затем грохот ляск тычки даже как бы ёрзанье. и вдруг пронзительный нечеловеческий вопль в конце сменившийся хрипом еще несколько глухих стуков и броер снова появился в коридоре правый сапог у него был мокрый он наполнил лейку и не спеша направился к боксу номер семь смотри ка обрадовался он очухался люббе лежал на полу плашмя лицом вниз обеими руками он пытался собрать воду с пола чтобы напиться двигался он медленно и неуклюже словно полудохлая жаба вдруг он углядел полную лейку тихо крякнув он вскинулся и весь вывернувшись потянулся к воде Броер наступил ему на руки. Теперь Любе не мог вытащить руки из-под его сапог. Тогда он вытянул шею, пытаясь достать до носика лейки. Губы его дрожали, голова тряслась, он кряхтел от напряжения. Броер смотрел на него изучающим взглядом специалиста. Он увидел Любе и впрямь на последнем издыхании. «Хлебай, черт с тобой!» — буркнул он. «Выхлебывай свое последнее желание!» Ухмыльнувшись такой удачной шутке, он сошел с рук арестанта. Люббе набросился на лейку с таким неистовством, что та закачалась. Он не мог поверить своему счастью. «Хлебай помедленней», — сказал Броер. «Время у нас есть». Люббе все пил и пил. Он, в соответствии с Броеровской программой перевоспитания, как раз миновал шестую стадию. Несколько дней только на селедке и соленой воде, и все это в нестерпимом пекле, вися на батарее. — Ну, хватит, — заявил, наконец, Бройер, вырвав у арестанта лейку. — Вставай. — Пошли. Люббе... Кое-как встал на ноги, но тут же прислонился к стене, выпитая вода, и сторглась обратно. — Вот, видишь, — сказал Броер укоризненно, — говорил же тебе, пей медленно. — Ну, шагом марш! И, подталкивая Люббе в спину, провел его по коридору и запихнул к себе в кабинет. Люббе ввалился туда и упал. — Вставай! Приказал Броер. Садись на стул. Живо. Люба с трудом взобрался на стул. Он откинулся на спинку и, слегка покачиваясь, ждал новых истязаний. Ничего другого в его жизни не осталось. Броер посмотрел на него задумчиво. Ты мой самый давний клиент, Любе. Шесть месяцев как-никак, верно? Тень перед ним покачнулась. «Верно!» — повторил вопрос Броер. Тень кивнула. «Славное времечко!» — вздохнул Броер. «Главное — долго очень. Это как-то сближает. Ты мне и впрямь будто родной стал. Даже странно, но и вправду похоже на то. Ведь лично я против тебя ничего не имею, ты же знаешь». — Ты же знаешь, — повторил он после некоторой паузы, — ну, знаешь или нет? Призрак на стуле слабо кивнул. Он ждал следующей пытки. — Просто это против всех вас. Каждый по отдельности тут не в счет. Броер важно кивнул и налил себе еще коньяку. — Абсолютно не в счет. — Жаль, я думал, ты выдержишь. — Нам осталось то всего лишь подвеска за ноги, да произвольная программа, и ты бы проскочил и вышел отсюда. — Это ты хоть знаешь? Призрак кивнул. В точности он этого, конечно, не знал, но Броер и вправду иногда выпускал некоторых своих узников из числа тех, кому не был негласно вынесен безусловный смертный приговор, да и то лишь, если они выдерживали полный набор пыток. В этом деле у него соблюдалась своеобразная бюрократия. Кто прошел через все, получай шанс. Каким-то боком тут давало о себе знать невольное восхищение противником, который проявляет такую стойкость. Среди нацистов были и такие, кто считал подобные отношение к врагу спортивным и джентльменским. — Жаль, — повторил Броер, будь моя воля, я бы тебя отпустил. — Потому что у тебя был кураж. — Жаль, что придется все-таки тебя прикончить. «А знаешь почему?» Люба не отвечал. Броер закурил сигарету и распахнул окно. «Вот потому...» Он секунду прислушивался. «Слышишь?» Тут он заметил, что Люба следит за его манипуляциями, непонимающим взором. «Артиллерия», — пояснил он. «Вражеская артиллерия. Подходит все ближе». Вот поэтому, поэтому сегодня ночью я тебя пришлепну, мой мальчик. Он затворил окно. Вот невезуха, да? Кривая улыбка зазмеилась по его лицу. Еще бы несколько дней, и они бы вас отсюда вытащили. Невезуха хуже некуда, верно? Он искренне радовался этому только что найденному повороту мысли — это сообщало вечеру пикантность напоследок на десерт порция душевной пытки но правда ведь чертовская невезуха скажи нет прошептал Люббе. что нет тебе что же жить надоело люба мотнул головой броер смотрел на него с изумлением Это был уже вовсе не тот жалкий остов человека, что сидел перед ним минуту назад. Люббе преобразился на глазах, как будто сутки отдыхал от карцера. — Потому что они теперь всех вас прихватят, — прошептал он своими растрескавшимися губами. «Всех. — Всех. — Ерунда. — Чушь. Броер на секунду пришел в ярость. Он понял, что допустил промашку. Вместо того, чтобы мучить Любо, он доставил ему радость. Но кто же мог предположить, что этому болвану до такой степени безразлична собственная участь? — Не радуйся раньше времени. Это я тебя надул. Мы не отступаем. Просто лагерь переводится в другое место. Линия фронта выравнивается. Вот и все. Звучало это неубедительно. Броер и сам это знал. Он глотнул еще коньяка. — Да не все ли равно? — подумал он и допил рюмку. — Думай, что хочешь, — сказал он затем. — Все равно тебе не повезло. Обстоятельства вынуждают. Придется тебя укокошить. Он почувствовал, что пьянеет. — Жалко тебя. Да и меня жалко. Красивая у нас тут была жизнь. Ну, хорошо, для тебя, может, и не очень красивая, если по-честному рассудить. Люба, несмотря на слабость, не сводил с него глаз, смотрел в упор. — Что мне в тебе нравится, — сказал Броер, так это, что ты не боялся. Но придется тебя прихлопнуть, чтобы ничего не рассказал. Как раз тебя, самого давнишнего моего постояльца, тебя первого. а там и до остальных очередь дойдет добавил он как бы в утешение главное не оставлять свидетелей испытанное правило национал социализма он достал из ящика стола молоток я с тобой по быстрому сказал он кладя молоток на стол в тот же миг люббе вскинулся со стула и попытался схватить молоток своими обожженными руками Броер слегка двинул его кулаком по уху, любы упал. — Ты смотри, — добродушно заметил Броер. попытка не пытка. А что, правильно? А почему бы и нет? — Да ладно, сиди на полу. Мне так сподручней. Он приложил ладонь к уху. — Что? Что ты там бормочешь? Они вас всех. Всех вас точно так же. Да брось ты, Любы, Тебе этого, конечно, очень бы хотелось. Но они ничего такого не сделают. Слишком чистенькие. Да и я не дурак. Смоюсь отсюда заблаговременно. А про вас и не вспомнит никто. И он хлебнул еще книга. — Хочешь сигарету? — спросил он вдруг. Люббе посмотрел на него. — Хочу, — сказал он. Броер сунул ему сигарету в окровавленные губы. — На вот! Он поднес ему огня, а потом и сам закурил от той же спички. Оба молча курили. Люббе знал — это конец. Он вслушивался в гул за окном. Броер допил свою рюмку, потом отложил сигарету в пепельницу и взялся за молоток. — Ну ладно, теперь все. — Будь ты проклят, — прошептал Люббе. Сигарета не выпала у него изо рта. Она приклеилась к его окровавленной верхней губе. Броер несколько раз стукнул его по голове тупым концом молотка. То, что он не стал бить Люббе остроконечным обушком, было признаком уважения к противнику, который сейчас медленно заваливался на пол. Некоторое время Броер сидел над ним в раздумье. Потом ему вспомнились слова Люббе. В нем шевельнулось смутное недовольство, будто его обманули. Люббе его обманул. Он должен был клянчить, просить. Но этот никогда бы не стал клянчить и просить, даже если бы Броер убивал его медленно. Стонать? Да, стонал бы. Но это не в счет. Это всего лишь тело. Что такое стон? Громкий выдох, только и всего. Броер снова услышал далекий гул за окном. Кто-нибудь обязательно должен у него повыть? Сегодня же, этой же ночью, не то все пропало. Вот оно что. Теперь он знает, в чем дело. Не может он сегодня на Люббе поставить точку. Иначе получится, что Люббе победил. Броер тяжело поднялся и пошел к боксу номер четыре. Ему посчастливилось. Уже вскоре оттуда донесся жуткий вопль, потом истошные мольбы... причитания, всхлипы, и лишь некоторое время спустя голос стал звучать все тише, тише, покуда не смолк совсем. Броер, довольный, вернулся к себе в кабинет. — Вот видишь, вы все еще в нашей власти, — сказал он мертвому Любе и даже пнул его ногой. Пинок был не очень сильный, но в лице Любе... что-то сдвинулось. Броер нагнулся посмотреть. Ему почудилось, будто Люббе показывает ему свой серый мертвый язык. Только немного погодя, он понял, в чем дело. Сигарета во ртву мертвеца догорела до самых губ, и когда Броер его пнул, с нее свалился серый столбик пепла. Броер вдруг почувствовал усталость. Вытаскивать труп из кабинета не было ни охоты, ни сил, поэтому он ногами запихнул тело поглубже под кровать. До утра пусть так полежит. На полу осталась темная полоса. Броер сонно ухмыльнулся. — А ведь маленьким я кровь видеть не мог, — подумал он. — Вот чудеса!